Глава 10 Война. А через месяц, приехав навестить родителей, Матвей неожиданно для себя познакомился с прелестной девушкой, дочкой соседки по дачному поселку, через забор. Матвей в цивильной одежде, был в руке сумка с продуктами, сошел с поезда. Впереди него девушка. И получилось, куда она, туда следом и он. Девушка раз обернулась, другой. Уже к дачному участку подошли, когда девица остановился и спросила, вы почему меня преследуете? В мыслях не было. К себе на участок шел, вот он, и рукой показал. Девушка покраснела. — Так вы новый сосед? — Простите, я плохой, подумала. — Тогда давайте познакомимся. Матвей — столичный житель. — Александр, очень приятно. — Насчет очень приятно? Лукавите. Еще минуту назад вы метали гром и молнию. Ладно, забудем об инциденте. Взгляд Александра скользнул по левой руке Матвея. Нет ли обручального кольца? Матвей усмехнулся. У незамужних девушек и женщин всегда оценивающий взгляд, перспективен ли мужчина в плане замужества. Через несколько часов зашла соседка, пригласила всех на чай. Почему не составить компанию? Добрый сосед всяко лучше дальнего родственника. Не с пустыми руками пошли. Матвей сумку продуктов привез. На чаепитие взяли печатные пряники тульские. А у соседки во дворе самовар, дымит стол, накрыт вазочки хворения разные, малиновое, вишневое, крыжовниковое, да баранки с маком. Самовар на отдельном столике, хозяйка греет его шишками еловыми. Они тлеют, поддерживая жар, но и дыма дают много. Посидели славно почти до полуночи. Во дворе тепло, лето, компания славная, есть о чем поговорить. Соседка и ее дочь начитанными оказались и завзятыми театралами. Еще бы жить в столице и не посетить Маринский театр. Матвей театрал мне был, ходил несколько раз. А вот литературу в свободное время читать любил. Тот же Пушкин учился в царском селе, в его квартире располагалось охранное отделение, все подталкивало читать поэта. И стихи его Матвей многие наизусть знал, а прозу любил. Впрочем, многие офицеры были книгачеями. Русское офицерство всегда отличалось высокой культурой, обширными знаниями, верностью присяге и сбережением чести. Так случилось, что в воскресенье вышли к станции одновременно. «Александр, заметьте, я вышел раньше вас и подозреваю вас в слежке. Наверное, хотите напасть и отобрать, если не кошелек, то сердце», — пошутил Матвей. «Шутите». Но к станции шли вместе и ехали в одном вагоне и купе. Говорили на разные темы, а когда сошли с поезда уже на вокзале столицы, договорились, когда встретятся снова. Поезда по этому направлению ходили три раза в сутки пригородного направления, а дальние на платформе Ольгина не останавливались. Совместные поездки на дачу стали регулярными. Потом Матвей осмелился взять адрес съемной квартиры Сашеньки. И очень вовремя, потому как дальше не каждый выходной смог выбираться. Революционеры после бурных событий 1905-1907 годов залезали раны и отсиделись, переосмыслили неудачи и вновь подняли голову. Началось с убийства премьер-министра Столыпина в оперном театре Киева. На представлении в ложе было и сам государь, а Столыпин сидел в портере. К нему подошел Багров и выстрелил из пистолета несколько раз. Одна из пуль попала в печень, вызвав массивное кровотечение. Террориста-убийцу схватили, он назвался анархистом, противником режима, хотя на самом деле был эсером. Партии устроили индивидуальный террор, на видных представителей власти. А еще среди рабочих распространяли позвания, прокламации, организовывали подпольные кружки, где призывали к массовым неподчинениям. А на первом этапе выдвижение экономических требований к владельцам заводов и фабрик. В городах были еще неплохие условия на рабочих местах. В отдаленных местностях, да на приисках, значительно хуже. Хозяева иногда сами провоцировали рабочих. Долго это продолжаться не могло. На Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 года началась мирная демонстрация. Рабочие пришли к управлению прииска. Хозяин выйти к митингующим отказался, обратился губернатор, якобы бунтуют рабочие. Тот не разобрался, послал на усмирение войска. Кончилось ожидаемо трагически. Было убито 270 человек и 250 ранено. Скрыть такое количество жертв невозможно, да еще и печать подлила масло в огонь. По всей стране начались стачки, пошли призывы браться за оружие, бросить работу, выйти на баррикады. Стоило на приисках начать переговоры, пойти на уступки хотя бы в наболевших вопросах, обошлось бы без крови. Ленские события получились как запал. По всей стране начались волнения и митинги стачки. Матвею свободного времени почти не оставалось, вычисляли, выслеживали зачинщиков, арестовывали. Для того, чтобы подвигнуть рабочих на забастовки или митинги, зачинщики перевирали факты, и искажали. Перепроверять никто из рабочих не удосуживался, да и возможностей не было. Зачинщики-подстрекатели были из разных партий, но все хотели одного – хаоса, массовых беспорядков. Тогда можно хаос возглавить, перевести в управляемый, в революцию, стремясь свергнуть власть, стать самим властью. Ни одна партия в реальности не стремилась облегчить жизнь или рабочие условия работающим. Захватить власть было самоцелью – стать главным в стране. Но после февральской революции, когда Николай II отрекся от власти, народу лучше жить не стало. И после Октябрьского переворота, когда правили уже не Гучков или Милюков, а большевики, условия жизни и работы стали хуже. Да что там условия, если сама жизнь не стала стоить ничего? Захват власти большевиками привел к гражданской войне, миллионам жертв, массовой миграции. Страна с пятого места в мире по промышленному производству скатилась на последнее. К военному коммунизму, когда любую мелочь приобрести можно было по разрешению властей, рабкомов, учкомов и прочих комитетов. Матвей о грядущих событиях не знал, но чувствовал, как нарастает напряжение в обществе. И офицеры охранного отделения в разговорах между собой отмечали это. В 1912 году бы ставали уже 1 миллион 463 тысяч человек, а в 1913 – более 2 миллионов. Правительство бы срочно предпринять меры, чтобы погасить недовольство, например, сократить на час рабочий день или поднять зарплату. Но многие заводы и фабрики не государственные, а частные, и их хозяевам правительство не указ. Но и этот вопрос при желании можно было решить. Матвей не экономист, но понимал, тянуть нельзя, ситуация может кончиться взрывом, вооруженным бунтом. В России он бессмысленный беспощадный. Тогда хозяевам предприятий, не заводы свои спасать, придется саму жизнь, свою и своей семьи. Конечно, возможности у них есть, как и средства жить за границей. Но в отрыве от родины не каждый может и хочет приспособиться. В Европе другой менталитет, и россиянину любой национальности, если он не космополит, некомфортно и неуютно, тоска по родине заест. Сколько талантливых людей эмигрировало в годы лихолете, а успехов в чужедальних странах добились единицы. Деньги разлетают с моментом на еду и жилье, а потом кто таксистом в Париже, кто редактором в журнале в Нью-Йорке. Так ведь не только богатые пострадали. У рабочих и членов их семей возможности выехать не было из-за отсутствия денег, да и полагали, зачем? Уж он-то пролетает, что у него можно отнять, кроме рук. Оказалось, можно отнять жизнь самого Гегемона или членов его семьи или родней. Выпустить злобного джина терроризма из бутылки можно, а загнать обратно уже затруднительно. Только другой силой, более могущественной, но крови прольется много. Матвей тоже не всем доволен был, но считал, идеального правления и политического строя не бывает. Во Франции республика, в Британии монархия, в некоторых странах и вовсе деспотия. А разве француз живет лучше британца? Уже в конце лета Матвей по службе попал на митинг. Рабочие после первой смены на металлическом заводе не разошлись по домам, как обычно, а вышли за ворота на небольшую площадь перед заводом. На импровизированную трибуну в виде пустой бочки взобрался гитатор. Косит под рабочего, косоворотка, кепка, порыжевшая от долгой носки и не видевшей ваксы сапоги. Ну вот незадача. Кисти рук белые, не испачканные машинным маслом. Матвей даже не понял, от какой партии говорун. Вещал про тяжелую жизнь простого человека. Речь его одобряли криками толпы. «Правильно. Режь правду матку. Что делать-то?» «Ты из каких будешь?» Не только Матвей заподозрил, что казачок засланный. Некоторые стали выбираться из толпы. Не всем хотелось тратить время на пустые разговоры. Сколько уже их было? Чревовещатель, как назвал его Матвей, иногда слова говорил для рабочих непонятные. Матвею стало ясно. Профессиональный агитатор и образование ниже гимназии. За станком не стоял никогда и рабочей жизни не знает а за партийные деньги, добытые экспроприациями. Такие ему были особенно противны. Дождался окончания митинга, решил проследить за Говоруном, пошел следом. К удовлетворению своему увидел, как к агитатору присоединились несколько человек, поддерживавших его криками из толпы. Не иначе, как подсадные, проплаченные, чтобы завести толпу. Стоит завладеть вниманием толпы, даже приврать для этого, наиболее подверженных чужому влиянию завести – как толпа перестает понимать голос разума и начнет творить полное безобразие. Войдя в раж, начнут бить витрины магазинов, ломать фонарные столбы. А уж если попадется на их пути автомобиль, перевернут, а владельцы поколотят. Толпа неуправляема, агрессивно. Потому Матвею хотелось проследить. Вроде выучка была, не приближался к агитатору его с подвижником, однако засекли хвост. Троица завернула за угол. Переулки, проезды и тупички в промышленных зонах глухие. Забор высокий, производственные здания без окон, за стенами которых громыхают станки. Безлюдно, для грабителей удобно, но их здесь не бывает. Что взять с рабочего человека после смены? Огрести можно, заводский народ физически сильный и решительный. Матвей повернул за троица, а не поперек тротуара. У одного в руках складной нож, который моряки применяют. Лезвие кривое и длинное, в полторы ладони, аж острое, как бритва. У второго на пальцах правой руки костет. Таким проломить голову и сломать челюсть в один удар. Сам агитатор за главного, улыбка нагловатая, дескать, сейчас поплать с любопытной. Однако Матвей к любому повороту событий готов. Выхватил из кармана браунинг. Чем пистолет хорош, нет выступающих деталей, вроде спицы курка у револьвера или мушки. Залезен пистолет, как будто бы специально для ношения в карманы. Для таких ситуаций Матвей его специально брал. Оружие для скрытного ношения удобное, У револьвера барабан под одеждой выделяется, а кроме того, оружие нетабельное, надо будет выбросить, можно не сожалеть. А за револьвер отвечает на номер оружия за Матвеем числится казенное имущество. Вид пистолета в руке Матвея боевиков не остановил, кинулись разом оба. Наверное, полагали, что не станет стрелять у боится. Не того напали. Бах-бах! Два выстрела оба в голову, как и целил Матвей. Пуля Браунинга калибром 7,65 мм не очень мощная. При попадании в тело обладает небольшим останавливающим действием, и раненый еще может совершать какие-то действия. При попадании пули в голову ранение смертельное и мгновенное. На лице агитатора нагловато на выражение сменилось гримасой страха. Он повернулся и бросился бежать. «Глупец! Пули всегда быстрее, а живой свидетель Матвею не нужен». Выстрел между лопаток, потом подошел к упавшему, контрольный выстрел в голову. Перевернул на спину, обыскал. В карманах абсолютно ничего. Таречелива пустота. У обычного человека так не бывает. Ключи от квартиры, мелочь для оплаты трамвая, расческа, портсигар или зажигалка, очки в футляре, носовой платок. Все вместе взято или по отдельности. Ощущение, что агитатор специально все оставил на квартире на случай задержания. И нельзя понять, кто такой убитый. Впрочем, и у помощников такая же картина. Матвей не стал задерживаться. Не хотелось, чтобы кто-то увидел его рядом с убитыми. Вышел к набережной, остановился, выбросил пистолет в воду. Так спокойнее. Оружие, уже использованное в деле, он не применял дважды, избавлялся. Как говорится, концы в воду. В Российской империи дактилоскопию негласно использовали с 1903 года. А с 1906 года она введена официально приказом Министерства юстиции. Первое нашумевшее уголовное дело благодаря этому методу было раскрыто в Санкт-Петербурге при убийстве провизора в аптеке Вайсброда, когда убийцу нашли и осудили по отпечатку пальцев на стекле. Первое судебно баллистические исследования пуль и гильз с места преступлений стал исследовать киевский профессор Таранухин в 1918 году, в 1925 году в США Грейвен, а в Германии Брюнинг в 1931 году. Так что Матвей действовал осознанно. Убитых ему не было жаль. Они сознательно выбрали свой путь врагов, существующего строя, противников самодержавия. Выбрали сами, знали о рисках и, подбивая рабочих на бунт, и получили по заслугам. И Матвею было все равно, из какой ни партии. Враг должен сидеть в тюрьме, если вина его не столь велика, нет на руках крови, либо уничтожен, третьего не дано. Столь же самоотверженно действовали другие офицеры охранного отделения жандармерии. Но силы были неравны, жандармы в меньшинстве – Да еще правительство и его Министерство внутренних дел действовали как слон в посудной лавке. Так мирный митинг рабочих Путиловского завода 3 июля 1914 года владелец завода Путилов проигнорировал, телефонировал губернатору о беспорядках. Тот, не разобравшись, послал войска. Армия обучена одному, стрелять и не говорить. Рабочих расстреляли. Трагическое событие вызвало волну народного возмущения. Почти повсеместно начали сооружать баррикады, устраивали стачки, готовились к массовому неподчинению властям, причем вооруженным способом. Еще немного и полыхнуло бы в крупных городах. Ситуация резко изменилась через несколько дней. Началась Первая мировая война. Гаврила Принцип убил австрийского эрцгерцога Фердинанда. Такого количества противоборствующих стран мир еще не видел. Участвовал с обеих сторон 38 государств. 62% мирового населения. Количество жертв исчислялось миллионами, а еще покалеченные пропавшие без вести эмигрировавшие. Для России война переросла в Февральскую революцию, потом Октябрьский переворот, Гражданскую войну. Около 30 миллионов эмигрировали из страны, причем люди, составляющие цвет нации. Сикорский, Шаляпин, Бердяев, Рахманинов, Зворыкин и многие другие. Война сначала вызвала всплеск патриотизма. Народ откачнулся от партии, стал записываться добровольцами на фронт. Желал бить извечного врага германца. Да и на баррикады не пойдешь. В стране введено военное положение, массовые стихийные сборища запрещены. Новая напасть. Народ в порыве антигерманских чувств стал собираться и крушить магазины, фабрики и прочие заведения, принадлежавшие немцам. Многие немцы, голландцы и прочие иноземцы приехали в Россию еще при Петре, за два века их потомки обрусели. Единственное, что отличало их от аборигенов, так вера католическая или протестантская. Ехали при Петре люди непростые, каждый имел либо специальность, востребованную на новой родине, механик, инженер, кораблестроитель, пушечных дел мастер и прочее, и прочее. И дети продолжали дело отцов. Из иноземцев вышли знаменитые мореплаватели, полководцы, но народ не разбирался. Как там фамилия домовладельца? Беллингсгаузен? Громить его? Да еще и царица уж полтора века из немецких принцесс. Не иначе, как предательство русской армии, поражения идут именно из Зимнего дворца от императрицы. А поражения на полях сражений были связаны с просчетами генштаба и жадностью фабрикантов. Например, Госдума обвинила генерал-инспектора артиллерии, великого князя Сергея Михайловича во многих просчетах, что было полным бредом. Генерал был патриотом и за армию родил, особенно за артиллерию, поскольку сам окончил Михайловское артиллерийское училище. Не желая времени и сил, ездил по гарнизонам и артиллерийским частям. Наставил на обучение офицеров стрельбе из закрытых позиций. То есть наводчики цель не видели. На передовой сидит артиллерийский корректировщик, по телефону передает целеуказание, По буссоли на пушке или гаубице выставляют нужный угол возвышения ствола, угловой курс и стреляют. Обычно это одно орудие ведет пристрелку. При точном попадании огонь открывает вся батарея. До этого стрельба велась с открытых позиций по видимой цели. Немецкие артиллеристы стреляли также, и уже в ходе войны стали перенимать передовой опыт противника. Госдума ставила в вину генералу снарядный голод. В этом было два момента. Генеральный штаб при расчетах резервов просчитался, сильно занизив потребности, причем как в снарядах, так и в винтовках и пулеметах. И второе, заводчики не увеличили выпуск патронов и снарядов, чтобы не сбивать цену. Сергей Михайлович не имел отношения к определению складских резервов или выпуску боеприпасов, однако обвинили его. Кто-то же должен был отвечать за промахи. Мало того, подозревали во взяточничестве. Дескать, его гражданская жена, балерина Матильда Кшесинская, брала взятки, а великий князь исполнял желания взяткодателей. Абсурд полный, но была создана комиссия. От охранного отделения в нее вошел и Матвей. Все же охранное отделение – это политическая полиция. Не было ли здесь умысла на измену? Матвей в измену великого князя не верил, как и во взятки. Сам, закончивший это же Михайловское артиллерийское училище, он общался с офицерами-артиллеристами, своими однокурсниками. Знал, сколь высок в армии авторитет великого князя. Тем не менее, расследование вел с полным рвением несколько месяцев. Не нашел ровным счетом ни одной зацепки, о чем и написал подробную записку. Высокий, под 2 метра, великий князь был казнен большевиками в Лопаевске на следующий день после расстрела царской семьи. Когда их вывели на расстрел, вцепился конвоиру в горло и стал душить. Его убили выстрелом в голову. Остальных дворян сбросили живыми в полуразрушенный ствол заброшенной шахты, а потом забросали гранатами. Так оборвалась жизнь настоящего патриота страны. С началом войны работа у жандармов и охранного отделения прибавилась. Наряду с добровольцами появились и дезертиры, и уклонисты от призыва в армию. Хуже того, партии революционеров смекнули, что можно обернуть ситуацию в свою пользу. Стали под видом добровольцев засылать в действующую армию агитаторов. С ними связывались представители партии, передавали листовки, агитируя против войны, за братание с немцами или австрияками. В тылу революционная активность упала. Во-первых, значительная часть мужчин ушла на фронт, во-вторых, большая часть членов партии тоже угодила в окопы. Но у палки два конца. Свою разлагающую работу партийцы стали вести на фронте. Причем ядовитые семена упали на благодатную почву. Благородный добровольческий порыв побить германца быстро угас. В окопах сыро и холодно немцы и австрийцы нужды в выприпасах не знали. Постоянно обстреливали позиции с крупнокалиберной артиллерии, а попытки русских атаковать пресекали интенсивным пулеметным огнем. Потери среди пехоты были велики. На любую армию неудачи действуют морально угнетающе. Фронт протяженный. От Балтики до Румынии 900 км. Первоначально был успех русской армии под Гумбиненом, когда наши сильно потрепали немецкую 8-ю армию. Затем немцы под Танненбергом нанесли второй армии русских под командованием генерала Самсонова сокрушительные поражения. Генерал застрелился. Русская армия была вынуждена оставить западную часть Польши. В январе 1915 года случился крупный пожар в главном корпусе воздухоплавательного отдела русско-балтийского вагонного завода. Сгорел задел детали для легких самолетов Сикорского. Матвея узнала о пожаре из утренних сводок, И не предполагал, что расследовать придется ему. Почти сразу его вызвали к начальству. фон Коттен поручил Матвею проверить все обстоятельства пожара: случайность или диверсия. Матвей в помощь взял себе рот мистера Борсукова. Формально военная контрразведка была создана в 1909 году, а фактически ни на фронте, ни тем более в тылу ее представителей не было, и все дела чрезвычайных происшествий приходилось расследовать жандармам, охранному отделению. Вдруг злой умысел. И если не найти, не арестовать злодея, произойдет повтор. Легкие самолеты Сикорского использовались для разведки или корректировки артогня. РБВЗ, его воздухоплавательное отделение, в мае 1915 года, переименованное в русско-балтийский воздухоплавательный завод, чаще называли «Авиаболт», продавало армии эти самолеты по 14-15 тысяч рублей за штуку, задел детали из фанеры, перкали, дерева, был на 12 аэропланов. Причем дерево специальным образом высушено, обработанное лаком, чтобы не напитывалось влагой под дождем или в туман. Василий Барсуков был переведен при помощи пособничества пособничестве Матвея в столицу. В Петербурге масштаб побольше опыт нарабатывается быстрее, поскольку есть у кого поучиться, опытных сотрудников хватает. Матвей поручил Барсукову допросить рабочих, нет ли преступной небрежности в работе. Детали сами не возгорятся, нужен источник пламени, искра. На рабочих местах курение воспрещалось, да вдруг нарушил кто-то запрет. Упущение военного ведомства было, часть рабочих забрали по мобилизации, хотя надо было предоставить бронь от призыва. На их место пришли люди неподготовленные. Невымуштрованные производством вполне могли нарушить строгие инструкции. Сам же Матвей стал допрашивать мастеров, начальство. Кирпичные стены и частично крыша цеха уцелели, но на восстановление уйдет время, выпуск самолетов на три месяца полгода остановится. Для страны, воюющей с серьезными противниками, Германии, австро венгрия это большой ущерб в снабжении. С началом войны продажа германских аэропланов в России прекратилась, а французские и английские аэропланы шли морем на кораблях в северные морские порты, в первую очередь в Архангельск. Потом поездами их надо было доставить ближе к действующей армии, собрать, облетать. Выходило долго. Допросы руководства Матвею ничего не дали. Все утверждали, что меры безопасности на производстве соблюдали жестко. А если так, откуда взяться пожару? Когда Матвей взялся за бухгалтерию, его насторожил небольшой факт. Буквально через несколько дней после пожара РБВЗ получил от страховой компании возмещение ущерба. То есть для завода особой потери не случилось. А потом случайно обмолвился один из инженеров. Хорошо, что сохранились детали для Ильи Мурумса, они в пристройке были. Можно сказать, вовремя пожар случился, освободил с места для сборки. Цех расчистим и начнем. Как узнал в бухгалтерии Матвей, продажа армии одного аэроплана Илья Муромец обходила 150 тысяч рублей. В 10 раз больше, чем легкого самолета, задел деталей, которых сгорел. Получалось, заводу пожар выгоден со всех сторон. Подозрения в умышленном поджоге окрепли. Был мотив руководства завода учинить пожар. Как говорили еще древние римляне, ищи, кому выгодно. Тем не менее, месяц кропотливого и упорного труда результатов не дал. Источника возгорания, как и возможного исполнителя, установить не удалось. Следственные дела закрыли. А через два месяца еще более серьезное происшествие: 14 апреля прогремел взрыв на Охтинском заводе взрывчатых веществ. Завод постройки 1892 года. Расположение неудобное, зажат на узком куске земли между рекой и оврагом. Интервалы между деревянными цехами невелики, земляной обваловки не было. Цехов на заводе несколько пороховой капсюльный и тротиловый. Взорвался последний. Капсюль не располагался отдельно, довольно далеко от тротилового, в полутора верстах, потому не пострадал. Были и жертвы среди рабочих. По столице сразу поползли слухи о диверсии. Дескать, пособники немцев устроили подкоп, заложили мину. Для Матвея, которому поручили следствие, такие разговоры просто нелепы. В тех местах грунтовые воды стоят близко от поверхности. На несколько штуков лопатой копнул, и уже вода стоит болотная, ржавая, с запахом. Какой подкоп? Он невозможен в принципе. Следствие шло больше двух месяцев. Матвей ужаснулся при осмотре и после допросов. Нарушение всех технологических норм и пренебрежение жизнями рабочих просто вопиющие. Даже удивительно, как взрывы не произошло раньше. Участок находился в цеху, где производилась плавка тротила. В печах, похожих формы на груши, перегретым паром. Открытый огонь не допускался категорически. В цеху влажно, душно, жарко. Каждая установка по плавке вмещает 5 пудов тротила, 80 кг, а таких печей в цеху 13. Цех деревянный, к нему дощатая пристройка, в которой хранилось сырье. 900 пудов динитробензола, а также 800 пудов отходов и 300 пудов готового тротила в шашках. Сначала произошел взрыв одной печи, разворотила перегородки между печами, сорвало участок крыши. Один из часовых показал на допросе, что было пламя. Искры попали на пристройку, где хранились отходы, сырье и готовый тротил. Из цеха уже выбегали рабочие, которые уцелели. Были ранены и, увы, погибшие. Последовал второй взрыв, значительно более сильный, который разнес стены цеха. От него остались лишь фрагменты бревен до человеческих тел. Что удивительно, при таком мощном взрыве жертв было полтора десятка, хотя могли погибнуть все семьдесят, работавших в цеху да еще находившихся поблизости по службе те же часовые, которых было три по числу входа в цех. Расследование шло долго, трудно. Главные свидетели, а среди них и виновники погибли. А начальство, как всегда, выкручивалось. Дескать, все нормы соблюдали, открытого огня не применяли. Кому охота признавать вину в военное время, когда могут привлечь по статье саботаж? Как ни странно, даже фон Коттен не подгонял и, похоже, не испытывал желания найти виноватых. Они были, причем среди инженерного состава. Взрыв произошел потому, что технологию нарушили. Но Коттен посоветовал дело закрыть, а вину списать на погибших рабочих. Завод не работал до 1916 года. В самое тяжелое для фронта время, когда снарядный и патронный голод. Продпорх выпускали еще в Казани и Самаре, в Шлиссельбурге, но только для морского ведомства. Еще раз следуя дело, Матвей узнал, что представители артиллерийского комитета военного министерства выехали во Францию, Англию и США, для заказов патронов, снарядов, порохов и взрывчатых веществ. Часть заказов, оплаченных золотом, успела поступить до завершения войны. А как только произошел октябрьский захват власти большевиками, поставки прекратились. Иностранные фабриканты и правительство выжидали, удержится ли власть. Однажды в субботу Матвей приехал к родителям на дачу, привез продуктов. Война шла уже год, промышленность перестроилась на военные рельсы. Там, где раньше шили костюмы, выпускали военную форму. В сельском хозяйстве количество мужчин значительно уменьшилось, их мобилизовали уже по мобилизационным планам второй и первой очереди. Старые запасы зерна, муки и других продуктов уже закончились. В магазинах уже никто не спрашивал рябчиков, ананасы или апельсины. Случайно купить кусок мяса было уже удачей. Как всегда, при катаклизмах при любом дефиците начали расти цены. Почти каждую неделю немного, но за месяц уже ощутимо. Кое-что из провизии родители покупали сами у селян. Молоко, яйца, сливочное масло. Сетовали на цены, пока сидели за столом, пили чай с вареньем. После, когда мама вышла отдохнуть, отец сказал. Ты чего, девки, голову дуришь? Нравится, женись. Сам видишь, мужики ныне на фронте. Каждый день мимо нас по железной дороге поезда с ранеными идут. А сколько воинов в землю легло. Нам еще внуков понянчить хочется, а ты все никак не решишься. Или не нравится, Александра? Нравится? Так война же. Разве жизнь остановилась? Так что обдумай и делай предложение. Квартира в столице у тебя есть, службы и тоже. Не будет выглядеть, как пир во время чумы. А ты без излишеств, так что готовь сватов и засылай. Сам знаешь, отца у нее нет, маменька на даче, вот в следующую субботу и приезжай. Хорошо. Если бы не толчок со стороны отца, еще бы тянул. Матвей, как и отец его, был из тех, для кого служба на первом месте, лично и на потом. Вот только потом может и не наступить. Знал об этом Матвей, служба у него рискованная, в любой момент пуля от революционера можно получить или попасть под взрыв бомбы. Правда, с началом войны из аптек или магазинов с химикатами пропали вещества, пригодные для производства взрывчатки. Их не хватало на военных заводах. Кроме того, если при обыске по другому поводу находили динамит, заводской или самодельный, трибунал приговаривал к срокам серьезным. Это до войны гражданские суды, где адвокаты и куча добровольных защитников поднимали крик о невиновности, Суд мог принять во внимание общественное мнение и дать срок небольшой. Хотя зачем добропорядочному да человеку иметь дома динамит? Ружье может быть пригодно для охоты, спортивной стрельбы, револьвер — для самообороны или спорта, а динамит — для уничтожения кого-то или чего-то. За неделю отец с матушкой организовали сватовство, все по обычаям. У нас купец, у вас товар. А Матвей отправился по приказу начальства в командировку, на фронт, в действующую армию. По меркам мирного времени недалеко, за Варшаву. Но, учитывая, что поезда ходят не по расписанию, отмобилизованы для военных нужд, уже сложно. На станциях военные патрули. Матвей, хоть и в жандармской форме, а патруль к нему подходил, и старший патруля офицер, козырнув, просил предъявить документы. После проверки офицер просил прощения, козырял, и патруль отходил. Как заметил Матвея, у нижних чинов досматривали сидоры, как называли вещевые мешки. Меры необходимы и вынуждены, чтобы на фронт не завезли листовки, прокламации и прочую печатную продукцию – смущавшие умы, а с фронта, чтобы не вывозили трофейное оружие и боеприпасы. Конечно, вывозили, всех не досмотришь, особенно когда с фронта идет военный эшелон. В вагоне или на платформе с боевой техникой небольшой предмет можно спрятать так, что опытный специалист искать долго будет. Времени на долгие поиски не было, потому с фронта и в тыл попадали пистолеты, награбленные вещи, снятые с убитых, например, цепочки и крестики из драгоценных металлов. Карманные часы, губные гармошки, даже сапоги, бинокли, ножи и зажигалки. Матвей ехал в пехотный полк найти и доставить в Петербург боевика-анархиста. По данным следствия, прямо перед войной он провел две экспроприации, при которых были жертвы. Следствие шло медленно, потому что свидетели, видевшие в лицо боевика, находились на излечении в больницах. Пока не смогли дать показания, до да установили личность боевика, его уже мобилизовали. Скорее всего, сам напросился добровольцем, когда почувствовал интерес к себе. Полагал, армия все его предыдущие грехи смоет. Вычислили, даже фотографию нашли. и Свидетели на фото его познали. Матвей в командировку попал случайно. Не он вел следственное дело, просто в тот момент оказался свободным. Добрался все же в полк, с разрешения командира полка предъявил офицерам фотографию. По фамилии искать бесполезно. Очень часто у боевиков документы поддельные, да еще не один комплект. По фото его сразу опознал штабс-капитан. В моей роте служат. Замечаний по службе нет, даже в пластунскую команду напрашивается. В армии пластуны это разведчики, полковые или дивизионные. У Матвея даже подозрение возникло, не перебежать ли к немцам боевик захотел. В условиях позиционной войны перед немецкими и русскими позициями ряды колючей проволоки, преодолеть которую трудно. Днем нейтральная полоса простреливается с обеих сторон. А ночью пластуны, если был приказ командира взять пленную, режут саперными ножницами колючую проволоку, проникают на вражескую территорию. Если нижний чин придумал перейти к врагу, то самый удобный момент. Господин штабс-капитан, видите к Шестакову. И хорошо бы двух старослужащих взять, лучше фельдфебелей. На случай, если сопротивляться начнет. У Шестакова табельное оружие имеется? А как же, трехлинейка. Фельдфебели предпочтительнее, у них не винтовки, а солдатские револьверы. Те же наганы, но не имеющие самовзвода, в отличие от офицерских. Таким вооружались нижние чины, и кому на службе винтовка мешает ввиду размеров. Например, расчеты пушек, связисты, экипажи аэростатов, аэропланов и другие. Пока шли, офицер поинтересовался. Что же Шестаков натворил, что за ним из столиц приехали? Служит он добросовестно, замечаний нет. Взрыв учинил в одном случае, в другом — стрельбу при экспроприации. Семь погибших и восемь раненых, в том числе ребенок. Его опознали свидетели по фото. Вам его желание перейти в пластунскую команду ни о чем не говорит? Штабс-капитан даже остановился. Вы хотите сказать, что он намеревался перейти к врагу? К немцам бежать? Не исключаю. Пришли в батальон, во вторую роту. Траншеи, воронки от снарядов, окопы, блиндажи, землянки. На нейтральной полосе три ряда колючей проволоки за русскими траншеями. Матвею интересно. В боевых действиях он не участвовал. Немцы далеко? Немногим более версты. Дерево он там, видите? И показал рукой. Вижу. Это уже их позиции. Рядом с деревом пулеметная точка. Постреливают иногда. Штабс-капитан, в роте командир. Как говорится, царь, бог и воинский начальник, солдатам отец. Штабной землянке офицер распорядился. Филатова и Тихонов, ко мне срочно. Вестовой убежал и вскоре вернулся с двумя фельдфебелями, усатыми дядьками с обветренными лицами. При оружии? Так точно. Тогда за мной. Надо бы на шестакова арестовать. Промолчали служивые, только переглянулись. Командир роты впереди, за ним Матвей, замыкают шествие фельдфебели. Франшизик за агом идет довольно глубоко, чтобы пригибаться не приходилось. На ловца и зверь бежит. Только свернули за поворот, как столкнулись с боевиком. Он в солдатской форме, на плече винтовка с примкнутым штыком. Увидев процессию, да с жандармским офицером Шестаков среагировал мгновенно. Отпрыгнул назад, сорвал с плеча винтовку, сделал выпад, как учили, ударил штыком командира в грудь. Тот то седать стал. Шестаков сделал шаг назад, другой передернул затвор. А Матвей уже готов к такому повороту событий. Когда шел по траншее револьвер из кобуры в руки взял. Скинул наган, нажал на спусковой крючок. выстрелил, И одновременно Шестаков тоже выстрелил. Левую руку Матвея обожгло, она сразу занемела. А Шестаков упал. Хрипел, конвульсии его убили. Матвей ослабел, ноги не держали, шок болевой. Сел на дно траншеи. Его в сторону оттолкнул один из фельдфебелей, вскинул револьвер и в Шестаков выстрелил. Раз, другой, третий. Другой фельдфебель остановил мой мисс, убит он уже!» «Сука! Командир с нами полгода в атаку ходил, за солдатскими спинами не прятался, а этот гад его штыком!» На стрельбу в траншеи уже солдат прибежали. Увидев окровавленных офицеров и солдата, закричали «Санитара, суда! Глебов!» Прибежал санитар с сумкой. В первую очередь командир роты осмотрел. Перевязал прямо поверх гимнастерки. Блазарет его, срочно! На шинель двое солдат понесли штаб с капитана. Затем санитар перевязал Матвея. Тоже в лазарет. Шестаков мертв? Санитар подошел к солдату, осмотрел. Мертвее не бывает. Теперь можно и в лазарет. Его поддерживал санитар, довел до деревенской избы в тылу, в лощине. Хирург обработал и перевязал рану. Повезло вам. Кость цела, а мясо растет. И написал справку об огнестрельном ранении. С такой бумагой у патрулей застав не будет вопросов, почему в крови да в тыл. На повозке довезли Матвея до вокзала. Хирург предлагал остаться в лазарете на несколько дней но ответ отказался. В лазарете без него раненых полно. У кого грудь в бинтах, у кого живот. А он вполне ходячий и вполне до столицы доберется. На офицера с забинтованной рукой смотрели уважительно. В поезде уступали нижнюю полку. Сутки и он уже на Варшавском вокзале. В первую очередь в охранное отделение. Справку фон Котуну показал, доложил о происшествии. «Убит?» «Туда и дорога. Трибунал все равно к смерти приговорил бы». По ранению даю две недели отдыха и желаю выздоровления. Обязательно к врачу покажитесь. Все же перевязки нужны, как бы нагноение не случилось. Из охранного отделения в тюремную больницу. Там врачи хорошие были, еще доктор Гааза, выучка. Сделал перевязку, получил назначение. Из больницы к Белашвейке, как портних называли. Для нижних чинов обмундирование на фабриках шили. Офицеры заказывали мундиры у портных. Впрочем, сапоги тоже делали на заказ. Матвей Китель заказал взамен испорченного. Рукав изодран и в заскорузлых пятнах крови. Отстирать уже невозможно, да и в штопаном на видном месте ходить тоже не хотелось. В первую очередь из-за родителей. Увидеть, ежели переживать будут, хотя отец вид не покажет. Мундир сошьют, рано заживет. Белошвейка обещала китель за три дня сшить. Выкройки и по размеру у нее были. Она специализировалась на бундировании для офицеров армии, жандармерии. И материал подходящий у нее были пуговицы, аксельбанты, даже погоны. Прежде чем в квартиру подняться, пришлось в Елисеевский магазин зайти. Дома ни крошки хлеба. Провизии прикупил, дома попил чаю с бутербродами, спать улегся. Устал, да еще кровопотери сказывался, утомлялся быстро. Три дня подряд на перевязке ходил, рана уже затягиваться стал, не сочилась сукровица. Почувствовал себя сносно, решил родителей навестить. Перед отъездом предупреждал о командировке. Оделся в цивильный и на поезд. Отец сразу внимание обратил что ты похудел, осунулся, да и бледноват. Не приболел? Есть немного. Проходи, рассказывай, как на фронте. Утешительного мало, немцы чемоданы кидают, а нам ответить нечем. И что ж такое? Так на фронтах крупнокалиберные снаряд называют немецкий, от них воронки огромные разрушения. А то о сем переговорили. Потом отец о свадьбе. Ходили свататься к соседке. Согласна она. назначая день и готовься к торжеству. С батюшкой в церкви день заранее обговорить, договорись с рестораном. По военному времени, полагаю, гостей много созывать не стоит. Расценят, как пир во время чумы. Самые близкие друзья, товарищи до да родителей. Приданная за невестой скромная, сам понимаешь, без безотцовщина. А мать много льдать может. Так что рассчитывай на себя. Я про расходы. Я не на деньгах женюсь. А ну так, ну лучше бы и деньги были. Причем не бумажные, а золотые. Империалы, полуимпериалы. С какой стати? Потом расскажу. Что-то темнит отец. Два дня провел на даче Матвей, повстречался с Александрой. А потом в столицу перевязку сделал, да с батюшкой обговорить дату венчания. Церковь разрешала одно сочетание на всю жизнь. Повторно, если супруг законный умер. День обговорили, да чтобы на пост не попал. А уж потом в ресторан, арендовать зал. Хлопот много. Снова вернулся в Ольгин и переговорил с родителями. Затем с Александрой в гостиный двор подбирать свадебные платья. Можно и пошить, но в продаже были французские, еще до войны завезенные. Следующим днем платье купили, фату, туфли. Отвезли на квартиру Матвею к ювелирам за обручальными кольцами. Так что и не отдых по выздоровлению получился, а сплошная суета. А уж сам день венчания, да потом празднество два дня запомнил кусками. Поздравления родителей, друзей, друзей и сослуживцев, поскольку интересы общие. И успели рассказать о бракосочетании в охранном отделении. Офицеры скинулись и купили подарок. Шикарный столовый сервиз работы императорского фарфорового завода. Хотя и приглашенных немного разудалых песен не горланили а все равно прохожие косились осуждающе. Дескать, война идет, в стране военное положение, у них пьянки-гулянки. Вторым днем свадьбу играли на даче. Были только родители и близкие родственники. Вот уж не думал Матвей, что даже радостное событие может настолько утомить. Третьим днем отоспался, благо на службу не идти. Оно бы хорошо отпуск взять по такому случаю, но в связи с военным положением отпускавые на отменили. Предоставляли только раненым после госпиталей для выздоровления и восстановления. В секрете ранения Матвей держал. Но от отца, опытного сыщика, разве что-либо скроешь? Матвей в комнатке для молодых был, что на втором этаже у окна стоял, встав с постели. Молодая жена на первый этаж спустилась завтрак готовить. Отец вошел, а Матвей в одних трусах и свежий, еще толком не заживший рубец на руке во всей красе. Это что такое? Павел ткнул пальцем. Ранение, папенька. Сам вижу. Где получил, при каких обстоятельствах. Боевики покуражились? На фронте, нехотя признал Матвей, это в командировке когда-то там был, за революционером ездил, крови много на нем получил, приказ арестовать, правильно сделал, что убил его. Почему так решил? удивился Матвей. Если бы он удачливее был, ты сейчас здесь не стоял, стал бы ты в ответ стрелял. Или ошибаюсь? Точно, сказал. Матвей надел рубашку, натянул домашние брюки. Папенька, ты маме не говори, зачем ее волновать. Мог бы не просить, сам догадался. Садись, к сын, поговорить надо. Матвей подумал, что отец его сейчас отчитает, что утаил ранений. Разговор о другом пошел. «Сын, времена тяжелые, неподходящие, но о будущем думать надо. Сможешь ли ты поменять рубли бумажные на золотые?» Удивился Матвей. За неделю отец второй раз заводит разговор о золоте. Сведения имеет из каких-то источников или интуиция. Во время войны против прочих катаклизмов бывает инфляция, иногда большая. Это каждый разумный человек знает. Но государство-то стоит и деньги тоже. Не задавался целью, не знаю. Если про меня, так на свадьбу расходы большие. Хорошо, если ты сейчас осталась на счету. Вот ее обменяй, а еще моих с матушкой семь тысяч. Хм, полагаешь, войну проиграем? Вот не думал, что ты пессимист. Пессимист — это хорошо информированный оптимист, сын. Сделай, как я сказал, потом не один раз благодарить будешь. Да намекни хоть к чему готовиться. Революции грядут, сын. Государь от престола отречется, распадется империя, бумажные деньги в бумагу цветную превратятся в фантики, а золото позволит выжить и тебе с женой, и нам. Предполагаешь, как скоро? Матвей не думал, что у отца паника или необоснованные страхи. У него знакомые во многих сферах и наверняка что-то слышал. Думаю, года полтора-два в запасе есть. И уж совсем славно будет, если за золото купишь квартиру или дом во Франции или Италии, только не в Германии. Иммиграция? «Любая революция, сын, это большая кровь. Да ты не хуже меня знаешь, на что способны боевики. Но о том никому. А пока обдумывай». И отец вышел. Матвей уселся на стул, обхватил голову руками. Отец всегда был точен в прогнозах. Видимо, они стояли на пороге больших перемен. Как не вовремя. Только женился, по службе все идет хорошо, опыта набрался, группы руководит, и все на смарку». Деньги-то поменяет, но с боевиками и прочими смутьянами биться будет до последней капли крови, до последнего патрона. Без пощады.